Глава 11. Я рассмотрел всё стоящее ниже тебя и увидел, что о нём нельзя сказать ни того, что оно существует, ни того, что его нет. Оно существует, потому что всё от тебя, его нет, потому что это не то, что ты. Истинно существует только то, что пребывает неизменным. Мне же благо прилепиться к Богу ибо если не прибуду в нем, не смогу и в себе. Он же, пребывая в себе, все обновляет. Ты Господь мой, и благо мои тебе не нужны».